Всем остальным, простотой, непринужденностью ломбардских красавиц, она покоряла людей, и только не видя ее, можно было намеренно причинить ей огорчение. Она была так неотразимо привлекательна, что старый Пембо запретил отпускать ее в мастерскую без провожатого. Единственный недостаток этого подлинно поэтического создания происходил от избытка силы, Ее красота, так полно расцветшая, делала ее похожей на женщину. Из любви к родителям она отказывалась от брака, считая, что нужна им на склоне их дней. Страсть к живописи заменила ей все страсти, которые обычно волнуют женщин. — Вы что-то сегодня молчаливы, — сказала она, сделав несколько шагов среди своих товарок. «Здравствуйте, малютка Лора!» — с мягкой лаской обратилась она к девушке, сидевшей в отдалении от других учениц. «Эта головка очень хороша. Тон кожи чуть-чуть ярок, но, в общем, рисунок чудесный». Подняв голову, Лора посмотрела на женевру с благодарностью, и лица обеих просияли нежностью. Легкая улыбка тронула губы итальянки. С задумчивым видом она медленно направилась к своему месту, небрежно поглядывая на рисунки и картины, здоровая с каждой девушкой из своей группы и не замечая окружавшего ее необычного любопытства. Казалось, эта королева шествует среди придворных. Не обратив никакого внимания на глубокую тишину, царившую в кружке патрицианок, и не обронив ни слова, она прошла мимо их лагеря. Ее рассеянность была так велика, что сев за свой мольберт и открыв ящик с красками, она совершенно безотчетно, не сознавая, что делает, взяла кисти, надела коричневые на рукавники, повязала с передником, осмотрела свою картину и обследовала палитру. Все девушки из кружка буржуазок повернули головы в сторону Женевры. Но если девицы из лагеря Тирион не так откровенно выражали свое нетерпение, как их соученицы, зато они усердно следили за Джиневрой из-под «Она ничего не замечает», — сказала мадемуазель Роген. В эту минуту Джиневра перестала задумчиво разглядывать свой холст и посмотрела в сторону аристократок. Смерив взглядом разделявшее их расстояние, она промолчала. Ей не приходит в голову, что ее оскорбили умышленно, сказала Матильда. Она ничуть не изменилась в лице, не покраснела, не побледнела. Вот будут злиться наши барышни, если окажется, что ей на новом месте лучше, чем на старом. И обращаясь к Женевре, Матильда громко сказала. Мадемуазель Джиневра, ведь у вас из ряда вон выходящее место. Итальянка сделала вид, что не слышит. а может быть, действительно не расслышала. Она стремительно встала, затем медленно прошлась вдоль перегородки, отделявшей чулан от мастерской, по-видимому, разглядывая окно, от которого зависело освещение. Казалось, она придавала этому большое значение, потому что даже встала на стул, чтобы повыше подвязать штору, заслонявшую свет. Отсюда она могла заглянуть в довольно узкую щель в перегородке, что и было ее истинной целью, потому что выражение лица Дженевры, когда ей удалось это сделать, можно сравнить только с выражением лица скупого, открывшего сокровища Аладдина. Быстро спрыгнув, она вернулась на место и установила картину на Мольберте. Затем, сделав вид, что все еще недовольна освещением, придвинула к перегородке стол, поставила на него стул и, ловко взобравшись на это сооружение, снова заглянула в щель. Она бросила только беглый взгляд в чулан, куда проникал свет из открытого слухового окна, но представшее перед нею зрелище произвело на нее такое впечатление, что она едва удержалась на ногах. Ченевра, вы упадете?» — вскрикнула Лора. Все девушки оглянулись на неосторожную подругу. Джиневра пошатнулась, но страх, что к ней подойдут, вернул ей мужество. Усилием воли, собрав все свои силы и восстановив равновесие, она повернулась к Лоре и, раскачивая табурет, сказала изменившимся голосом, «Вот пустяки, здесь чувствуешь себя устойчивее, чем на троне». Она поспешила отдернуть штору, спустилась на пол, отодвинула стол и стул подальше от перегородки, вернулась на свое место у Мольберта и сделала еще несколько попыток найти нужное освещение.